«Ну, видишь ли, мне едва ли когда-нибудь станет лучше. Вот почему я хотел видеть тебя сегодня же», — мягко сказал Каупервуд. Эйлин промолчала, не зная, что ответить. «Видишь ли, Эйлин», — продолжал он, — «почти все мое имущество переходит к тебе, хотя я не забыл в завещании о других, в частности, о своем сыне и о дочери». Но все заботы об имуществе падут на тебя. А ведь это не шутка, ты будешь распоряжаться огромными деньгами. Вот я и хочу знать, как ты сама считаешь, справишься ты. И скажи мне, выполнишь ли ты в точности все, что сказано в моем завещании? Да, конечно, Фрэнк, я сделаю все, что ты скажешь». Он вздохнул с чувством внутреннего облегчения и продолжал. По завещанию я предоставляю тебе полное право бесконтрольного владения имуществом. Но именно потому я хочу предостеречь тебя. Никому нельзя слишком верить. Как только меня не станет, тебя, разумеется, начнут осаждать всякие прожектеры и просители. Будут вытягивать у тебя деньги на одно, на другое, на третье. Будут добиваться, чтобы ты жертвовала в пользу разных благотворительных учреждений. Правда, я принял меры, чтобы оберечь свое имущество. Душеприказчики ничего не смогут предпринять без твоего ведома и одобрения. А уж ты суди решай, какой план принять, а какой отвергнуть. Один из моих душеприказчиков — доктор Джеймс, На его суждение я вполне могу положиться. Он не только опытный медик, он человек добрый и глубоко порядочный». Я сказал ему, что тебе потребуется советчик, и он обещал во всем тебе помогать, насколько хватит опыта и умения. Помни, этот человек на редкость верный и честный. Я сказал, что оставлю ему кое-какие деньги в благодарность за все, что он для меня сделал. И представь, он отказался наотрез, хотя и согласился быть твоим советчиком. Так вот, если ты когда-нибудь попадешь в затруднительное положение и не будешь знать, как поступить, прежде всего обратись к нему и послушай, что он тебе скажет. Да, Фрэнк, я все сделаю, как ты говоришь. Раз ты веришь ему, то и я, конечно, буду верить. Должен сказать, — продолжал Каупервуд, что в моем завещании имеются особые пункты, Ими ты займешься, когда все наследники получат свою долю. Прежде всего, надо довести до конца перестройку моей картины и галереи и позаботиться о ее сохранности. Наш дворец пусть будет музеем, открытым для публики. Я оставляю достаточно денег на его содержание, и ты должна будешь следить за тем, чтобы он всегда был в порядке. Право не знаю, Эллен, понимала ли ты когда-нибудь, как много значил для меня этот дом, Сколько больших замыслов, которым я отдал свою жизнь, родилось в нем. Когда я строил его, покупал для него картины и статуи, я пытался внести в мою и твою жизнь частицу той красоты, что не имеет ничего общего с городской суетой и бизнесом. Слушая Каупервуда, Эйлин, пожалуй, впервые хотя бы отчасти поняла, как все это важно для него и снова пообещала выполнить в точности все его пожелания. «Еще одно», — продолжал он, — «ты знаешь, я уже давно хотел построить больницу. Для нее вовсе не обязательно покупать роскошный участок. Достаточно выбрать место поудобнее, в районе Бронкс. Я так и пишу в завещании. Это будет больница для бедных, а не для тех, у кого есть средства» чтобы устроиться получше. И пусть не нее принимает всех, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи. Он помолчал, переводя дух. Молчала и Эйлин. И еще одно, Эйлин. Я не говорил тебе об этом до сих пор, потому что не знал, как ты это примешь. Я начал строить склеп на Гринвундском кладбище. Он уже почти готов. Это отличная копия древнегреческой гробницы, в нем два бронзовых саркофага.